Глава четвертая Дядя Андрей вернулся в совхоз вовремя и сам, автобусом. Очень нас всех порадовал, не безнадежен. Увы, на этом успехи закончились. Ходит на работу как положено, а вечерами сидит дома, телек смотрит иногда в компании папы Доли. Мрачность и обида с рожи постепенно начинают улетучиваться — И я вижу в этом немалую заслугу почти ежедневных телефонных разговоров с Викторией Викторовной. Видимо, решила взяться за трудную задачу. Вижу на это причины как внематериальные, она же учительница, а он, получается, хулиган, над которым нужно взять шество. Так и материальные, сын генерала, родственник Ткачева, непьющий, выгодная партия, как ни крути, особенно если от карты отучить. За съемками, масштабированием всего и вся и подготовкой к восьмой февраль летел незаметно. Почти все время я прожил в совхозе, выбравшись в Москву всего два раза. Сначала на финальный прогон кошек, после которого Аида Ведищева со товарищей была отправлена на гастроли по Европе. Судя по присылаемым мне театральным журналам, приняли их там очень хорошо. Спектакль-то классный. Второй раз выбирался, чтобы поработать с живым флагом в финале всесоюзного чемпионата по пейнтболу. Как-то умудрились вояки такой провести в сжатые сроки. Задачи были просты. Сидеть на базе обороняющейся команды, пить чай из термоса и стараться ни с кем не говорить, чтобы не обвинили потом в отвлечении внимания. Увы. Несмотря на мои усилия, мне молчать тяжело и непривычно, команда нападающих смогла меня захватить и припроводить в штаб собственный, выиграв тем самым путевки в Артек, цветные телевизоры и Одиссеи. Ну и вояки что-то от себя дали. К 23 февраля все успевшие повоевать за родину населения совхоза у нас здесь ветераны не только Великой Отечественной, но и других конфликтов живут, получила единоразовую премию в размере 100 рублей. Мало? Мало, но лучше, чем ничего, особенно если учесть бонус в виде путевок на курорт из Ставропольского края. Поедут не прямо вот сейчас, а в соответствии с графиком отпусков. На сам праздник по телевизору впервые показали выступление авиагруппы «Стриж». Это помимо стандартных концертов, патриотических фильмов, парадов во всех городах страны и фейерверк. Еще из новостей отбитый с Филипп начал свое победное шествие по западным СМИ, а делясь со всеми желающими своим богатым внутренним миром. Все видео и печатные материалы мне оперативно привозят а я потом делюсь ими с народом на мощностях ДК, из-за чего в совхозе стали популярны следующие фразы. Надо бы в ней сходить, масло поменять, и вариации применяется для выражения намерения сходить в больницу. Особенно это любят бабушки. Куда собралась, Кирилловна? Так на осмотры в нее сустав барахлит. И вот такая, и золотую статую в придачу дадим применяется в качестве альтернативы поговорки держи карман шире, потому что горе солиста угораздило на одной из передач поделиться мотивацией к побегу. Он же классный, и теперь после того, как он снял шею удавку кровавого режима, зарубежные продюсеры неминуемо возьмутся его раскручивать для противовеса кгбшному проекту Магомаев, в итоге приведя к такой же богатой статуе. И моя любимая применяется иронично после обретения чего-нибудь хорошего. Но вот теперь яхту с виллы в Монте-Карло купить осталось, и жизнь удалась. Словом, даже на базовом совхозном уровне чистоты понимания все над плавуном потешаются. Совершенно правильно считая меня настоящим мальчиком не хуже Пиноккио. По большому телевизору даже откровения Филиппа показали, сам и нарезал длиной в 10 минут, ржака получил знатную. Но хайп купе с другими факторами дает исправно, с каждой неделей цифры растут и радуют душу, напитывая государственный бюджет чудовищными объемами совершенно халявной валюты. Еще заметным событием стала удручающая буржуазная пирушка в Лондоне, на которую была приглашена Абба. В гостях числился сам принц Чарльз, и присутствующие журналюги не постеснялись наделать кучу фоток того, как он целует ручки и улыбается нашим ловушкам. По слухам, матушка-королева прям расстроена, но Чарльзу привычно пофиг. Он и в моей реальности был, так сказать, скандальный, и в этой ничем не отличается. Ждем, надеемся, верим. Может, после смерти Елизаветы в 2020-х годах на престол зайдет Чарльз с русской королевой? 24 февраля я, в соответствии с табличкой на двери моего кабинета с расписанием приемных часов, сидел в кресле за обитым зеленым сукном столом, украшенным бумагами, канцелярией и кокетливой треугольной табличкой «Заместитель Порторга». Слева от стола окно на ви с видом на статую Ленина, справа – стол Виталины, украшен тюльпаном в вазе и печатной машинкой. Еще в кабинете присутствуют обязательные картотечные шкафы, шкаф для одежды и шкафы с полками под папки и книги. На месте – чайный припас. Кипяток дарует советский электрический чайник. Напротив меня, закутавшая силую голову в черный с цветочками платочек, одетая в дутый импортный пуховик, на викторине праздничной выиграла, ватные штаны и валенки Матильда Степановна, вдова-пенсионерка, 63 лет. Сунув карамельку за щеку, с зубами не очень, к сожалению, она не по этому поводу, она отхлебнула чайку и веско поведала о цели визита. — Точно тебе говорю, Сережка, быть в беде! Местные говорят, что Матильда Степановна — ведьма. Умеет снимать порчу из глазы, отшептывать бородавки, творить приворот от ворот и насылать проклятие. Словом, оказывает полный спектр оккультных услуг. Само собой гадает и прозревает будущее. «Беда всегда бродит рядом», — вдохнув, покивал я. «Откуда она нападет?» «Не знаю», — расстроила меня бабушка и поделилась тонкостями своего ремесла. «Мне бабка моя третью ночь подряд снится. Еще два, и точно беда будет». Яснее не стало. «Э, «Примета верная?» — попросил я подробностей. Вилка уже красная, но смех старательно подавляет. Забдаю. Она щелкнула пальцем по одному из трех усолевших передних зубов. Совершенно бесплатная стоматология, оснащенная по последнему слову американской техники, у нас в совхозе есть. И любой желающий может ставить себе любое количество зубов, равно как и завести вставную челюсть. Не хочет, значит. Когда в прошлый раз бабка пять дней к ряду снилась, дети в лес убежали уроки прогуливать, — продолжила она. Волки троих порвали тогда. Два года назад, — уточнил имеющий в голове полные хроники подшевных хозяйств я. Тогда, — кивнула она, — а в позапрошлый раз бабка являлась перед пожаром, пол деревни выгорела. Шесть лет назад, — кивнул я. Тогда, — кивнула она, — а в пятьдесят третьем перед смертью Сталина бабка снилась. Перешла она на доверительный шепот, округлив глаза на портрет деда Юры. «В каждом кабинете должен висеть». Неловко поерзав, она честно призналась. «Но про Сталина не уверена. Бабка тогда еще живая была». «Примем меры все проверим», — пообещал я. «Благодарю вас за бдительность, Материна Степановна». «Не мне. Бабке спасибо говори», — ответила она. Залпом довела чая и поднялась на ноги. «Святая женщина была, хоть и характер тяжелый. И с церковью поторопись. Мало силы святой на Руси стало. Лезет всякое. одернула себя. «Я еще завтра зайду. Расскажу, приходила ли бабка». «Обязательно заходите, — Материна Степановна, — встав, открыл дверь перед домой. «А мы пока начнем меры принимать. А откуда вы про церковь знаете?» Не особо секретно, но все равно интересно, кто такой говорливый. Душа у тебя светлая, Сережка. С улыбкой она легонько ущипнула меня за щеку. Руины душу бедят и некрасиво, и история родная пропадает. Не для бога стараешься, для людей. Стал прямо не по себе. Клавка из сельпо говорила, жалилась надо мной бабушка. А кто ей сказал, уж прости не ведаю. Развела руками и покинула кабинет. Закрыв дверь, добавил Вилки веселья. А ты знала, что этой женщине трое сыновей, и все они кандидаты технических наук. Отсмеявшись, Виталина посмотрела на часы и налила свежей воды в чайник. Скоро в совхоз прибудет груженная дочкой и вещами Виктория Викторовна. Ее я встретил на крылечке, припроводил в кабинет, и она застенчиво поведала. — Я согласна переехать, Сережа, но квартиру в Москве терять не хочу. Там сейчас мама моя поживет. А когда Любочка, — погладил дочку на голове между хвостиков, — в МГУ поступит, туда и переедет. — Кто осудит? — Тогда выделим вам кусочек земли под дачу, — пожал плечами нежадный я. Но домик будет не хуже, чем у других. Прописку оставляйте московскую, у нас многие приглашенные на работу специалисты точно так же делают. Но в этом случае, извините, только однушка, во временное пользование, пока дом не сдадим». И хитрый мальчик, которому по неведомым причинам очень нравится играть в сваху, выдал любимой учительнице ключ от квартиры справа от дяди Андреевой. Специально берег. «Спасибо, Сереженька» обрадовано поблагодарила Виктория Викторовна, и я задержал гостей на попить чаю. Потому что рабочий день дяди Андрея вот-вот закончится. «Таня говорила, что вас в Японии печатают?» Откусив вафельку, спросила учительница и со извиняющейся миной вручила ложечку дочери. Передержала печеньку в чае и теперь вылавливать. «Правда», — подтвердил я, и достал из журнала стола «Японский журнал» с первым выпуском, выпуском «Наруты». «Ничего себе журнал!» — оценила толщину Виктория Викторовна, аккуратно приняв увесистый томик. «Бумага прям не очень, манга штука по себестоимости затратная, поэтому издательство экономит как могут, чтобы тянуть объемы». «А что тут написано?» — указал на обложку. «Название опубликованных произведений. Наше, вот», — указал на нужную строчку. Внутри приклеены бумажки с переводом на русский. Манга — по большей части визуальное произведение, поэтому текста не так много. Из «Чужого» мне понравилось вот это — «Анимал Куджо». Там про путь японского школьника к его заветной мечте — стать легендой бейсболу. Потом тоже чего-нибудь про спорт сочиню. — Можно взять? — решила подключиться к разговору Люба. — Бери, конечно, — улыбнулся я хорошему ребенку. Может, и я попробую что-нибудь придумать. Мультфильмы-то хорошие получаются. Полуупросительно, полузадумчиво сказала учительница. Поуговаривать? Ну ладно. Почему бы и нет? Развел я руками. Взял из стопки чистых листов экземпляр, вооружился ручкой. Конкретно манга жанра си синен — это как наша и про бейсболиста. Примерно переводится как для мальчиков и юношей. Клепаются по одной и той же, так сказать, методичке. «Ну-ка, ну-ка!» — отдав журнал прилежно вытершей ручки салфеткой дочери, Виктория Викторовна пододвинулась ближе. «Главный герой по возрасту должен соответствовать читательской аудитории, то есть школьник около подросткового возраста». Записал тезис, проиллюстрировал кадрами в вынутой из ящика стола копии журнала «Не отбирать же у любых прошлых». «У героя должна быть мечта. Большая, всеобъемлющая и, желательно, созидательная. У нас это желание стать старостой своей родной деревни. Можно заменить любым другим вариантом, суть не изменится». Записал и это. «Далее нужно окружение главного героя и прочие второстепенные персонажи. Наставник, друзья, враги, родители, если они сюжетом предусмотрены». Характеры рекомендуется упрощать, но не до одебиливания. Достаточно выдать персонажу одну-две оживляющие его яркие черты. Например, наш главный герой обожает японскую лапшу, Ромен. «Как-то не очень», — поморщилась Виктория Викторовна и поспешила успокоить. «Не Ромен, а упрощение характеров». «Японцы верят, что нужно найти свое место в жизни», — пояснил я. Страна функционеров, если немного обобщить, поэтому персонажи функции, идущие по выбранному пути, им близки и понятны. Ну она, мне навредят, в основе истории же добро, сила и радость дружбы, и исправление плохишей. Мне тут оборудование, через час японцы привезут, будет у совхоза первая в Союзе манго-типография. Мощности 5000 экземпляров в сутки. Запустим свой журнал. Можете попробовать поучаствовать. Но обязательно нужен художник, который будет хотя бы накидывать шаблоны. Как достроим второй дом, завезу профессионалов для изготовления чистовых вариантов. Андрей говорил, что хорошо рисовал в школе. Нейтрально заметила она. Дядя Андрей в целом хороший мужик, если азарт направлять в созидательное русло. Столь же нейтрально ответил я. Через десять минут, наблюдая в окошко, как картежник усаживается в машину учительницы и отправляется помогать ей заселяться, вытер несуществующую слезинку. Так трогательно, когда одинокие сердца находят друг друга. — Может, службу знакомства откроешь? — ехидно предложил Вилка. — А вот возьму и открою. Идея мне понравилась. Давай за машинку. Виталина уселась, ставила листочек, и я начал диктовать. Желающие найти пару одинокие граждане совхоза Потемкинская деревня могут попытать счастье в поисках половинки, обратившись в кабинет номер 32. Прервавшись, снял трубку и набрал номер. Здравствуйте, я Агафья Анатольевна, поприветствовал майора КГБ на пенсии. Здравствуй, Сереженька, — ответила она и обеспокоенно спросила. Случилось чего? все хорошо завел я ее я к вам с нестандартной просьбой звоню Нестандартная это как сменила тонна на любопытный хочу попросить вас поискать четверых скучающих пенсионерок из ваших желательно сознанием психологии хотя бы на бытовом так сказать уровне будут руководить совхозные службы знакомств для одиноких Бабушке Агафья сочно рассмеялась и согласилась помочь. «Давай дальше», — положил трубку и продолжил диктовать. «Только для серьезно настроенных создать семью людей». «Нормально», — оценила Виталина. «Надо еще папа попросить», — вздохнул я. «Меняй бумажку. Будем прошение на высочайшее имя составлять». Составили просьбу восстановить на совхозные мои. «Средство, деревенскую церковь, и выделить туда персонал». «Венчать будем!» — потёр руки довольные я и встал с кресла. «Пошли типографию принимать». «Начиная с Виктории Викторовны», — хихикнула Вилка. «Уверен, что она справится?» «Училка!» — надела пальто шапку. «Это у неё в характер заложено. Плюс не стесняется пользоваться подвернувшимися возможностями». И ко мне со сказками подкатила, и квартиру вон догадалась оставить. А до этого муж у нее на север ездил, почти уверен, что не сам додумался. Покинули ДК и погрузились в Запорожец. С творческой богемой тоже все сразу поняла и решила, что там ей ловить нечего. А тут, опа, сын целого Судоплатова с небес падает. Попорчены немного, но разве оно того не стоит? — А может, это любовь, — предположила Виталина. — Может, и она, — пожал, плечами я. Миновав второй почти достроенный дом, сдадут первого марта, добрались до панельного офисно-промышленного прямоугольника с большими окнами. На вырост. Типография займет примерно одну пятую площади совершенно пустого здания. Потом перевезем сюда типографию отечественную, как только тираж обитаемого острова запечатается, займет еще две пятых. Остальное — подмасштабирование того и другого. Помимо оборудования, епошки отредили ответственного за него сотрудника. Выбравшись из возглавляющего караван груженными станками зелов, одетой в бобровую шапку и такую же шапку, Очкастый, гладко выбритый японец уважительно мне поклонился, протянул руку в салон и помог выбраться моему старому знакомому послу Синсэки Кини. Высокий гость прибыл, а мы без кровая и хора бабушек. Пожаловался я вилки и пошел навстречу гостям. С места водителя выбрался дядя Витя. Курирует визит, получается. Поздоровались, поручкались, и пока остальные грузовики выстраивались в очередь на разгрузку, грузовым входом в будущую типографию, товарищ посол представил спутника. «Катара Камура». «Надеюсь, мы сработаемся, Катара-сан», — ритуально ответил я. «Вы прибыли в нашу страну один?» «Моя семья осталась в Токио», — улыбнулся он и поклонился. «Спасибо за заботу, Токачеву сенсей Через полгода меня заменят другой». Понятно. Вахтовик. «Я бы заселил на ПМЖ нескольких япошек чисто ради инклюзивности и пропагандистских репортажей о том, как славно быть совхозником в СССР» со стабильным восьмичасовым рабочим днем, они не впахивать на дзайбацу двадцать часов в день без выходных. — Мне немного неловко, что вы проделали столь долгий путь ради какого-то оборудования, — переключился я на посла. — Я мог бы отправить помощника, — улыбнулся и он, — но мне очень хотелось посмотреть своими глазами на ваше детище. — Легкий поклон. — Простите мне мое любопытство, Ткачев-сенсей, но в последнее время я и мои подчиненные замечают все больше и больше потимукинских товаров. Кроме того, вы уже давно живете здесь, и я совершенно уверен, что это не потому, что хотите побыть на свежем воздухе. Веселая улыбка. — Мы позволили себе связаться с КГБ, легкий поклон в сторону дяди Вити, который, в отличие от нас, ответил ответный и получили разрешение приехать сюда. — Никаких тайн в нашем совхозе нет, — с улыбкой подтвердил я. — С удовольствием проведу вам экскурсию. Нравится гостей катать. — Простите, я бы хотел проследить за выгрузкой и установкой оборудования, — проявил профессионализм Катароса. Посол после моего согласия его отпустил, мы с Виталиной засунули его на заднее сиденье запорожца, я в разнообразии сел рядом, пустив вперед дядя Витю, и отправились по уже ставшему стандартным маршруту. Потемкинская деревня внутри Потемкинской деревни. Разве это не глубоко? иронично? Гости-то почти через день бывают, вплоть до бабы Кати и репортеров журнала Колхозно-совхозное производство. Сенсей Кидано, существуют ли у вас на Окинаве аналоги наших пионерских лагерей? Разумеется, Ткачев сенсей, кивнул он и с видимым удовольствием на лице проводил взглядом стаю взлетевших ворон. Могу ли я на средства фонда отправить группу детей отдохнуть у вашего замечательного океана? Если есть лагеря медицинские, страдающих от легочных заболеваний, теплым морским воздухом подышать. — Это благое начинание, — ткачев сенсей, — одобрил он, — и я с удовольствием ему посодействую. — Нормально. Чем больше довольных и выздоровевших детей, тем мне приятнее.